Шлюп Аталанта. Грейвзенд. День. Они стояли у пристани в Грейвзенде, неподалеку от того места, где останавливается паром из Лондона. Так что довольно заметная толпа любопытных глазела на них, выкрикивая вопросы. Может, Исаак счел свои слова про немца точкой в разговоре, а может, просто не захотел, чтобы на него таращились. Даниэль чувствовал на себе еще один любопытный взгляд. Некий джентльмен маячил на краю его зрения уже по меньшей мере четверть часа. Судя по платью, это был офицер собственного Ее Величества Блекторанского гвардейского полка. «Полковник Барнс!» сказал джентльмен в ответ на холодный недружественный взгляд Даниэля. «Я доктор Даниэль Уотерхаус, и должен заметить, иные преступники, желая отрекомендоваться, обращались ко мне учтивее». «Знаю. Именно так один из них отрекомендовался мне несколько часов назад на Тауэрской пристани». «Полковник Барнс, как я понимаю, у вас дела на берегу». «Не смею задерживать!» Барнс взглянул на палубу шлюпа. Оттуда на пристань в двух местах перекинули сходни. Драгуны двумя струйками перетекали по ним, подгоняемые бранью сержантов на палубе и увещеваниями лейтенантов на пристани. Сойдя на берег, они выстраивались повзводно. «Напротив, доктор Уотерхаус! Мне следует оставаться на корабле!» «Здесь от меня больше проку!» Он громко постучал по палубе. Даниэль, опустив взгляд, увидел, что одна нога у полковника из черного дерева с остальным наконечником. «Так вы блэк до мозга костей!» Заметил Даниэль. Полки отличались не только мундирами, но и сортом дерева для офицерских тростей и тому подобного. У Блэк-Торренского полка дерево было черное. «Да, я в полку с революцией». «Наверняка вам необходимо следить за разгрузкой». «Доктор Уотерхаус, вы не знаете, что такое делегирование полномочий», отвечал Барнс. «Объясняю. Я говорю подчиненным свести на причал все взводы, кроме двух. И они это делают». «Кто делегировал вам полномочия докучать мне на юте?» «Вышеупомянутый, учтивый преступник». «Полковник командует полком, не так ли?» «Совершенно верно». «Вы хотите сказать, что полковником, в свою очередь, командует преступник?» Барнс и бровью не повел. «Таков порядок почти всех армий». «Верно, преми лорде Мальборо было немного иначе, но с тех пор, как его отстранили от командования, остались только преступники снизу доверху». Даниэль рассмеялся бы от души, если б разум не подсказывал ему держаться с Барнсом осторожнее. Шутка полковника была остроумна, но неосмотрительна. Почти все гвардейцы сошли с корабля – Остались лишь два взвода человек по четырнадцать. Один взвод собрался в носовой части палубы, другой ближе к корме, прямо под ютом, на котором расположились Барнс с Даниэлем. В середине свободного пространства стоял сержант Боб. Он смотрел на пристань, так что Даниэль видел его в профиль. Сейчас сержант чуть повернулся к ним и коротко взглянул на Барнса. Тот дал приказ отчаливать. По команде шкипера убрали сходни и отдали концы. «Вы с сержантом Бобом воевали 25 лет!» Сказал Даниэль. «Вы правы. Труд нашей жизни пошел на смарку!» С притворной обидой воскликнул Барнс. «Я предпочел бы сказать, что мы насаждали мир и преуспели!» «Говорите как угодно. Так или иначе, вы четверть века жили бок о бок и слышали каждую его шутку, каждый примечательный случай из его жизни тысячу раз». «У нас, военных, это дело обычное», — признал Барнс. «Лет десять или двадцать назад в палатке на Рейне или в Ирландской лачуге сержант Боб рассказал вам о нашем знакомстве». «И теперь вы убеждены, что знаете обо мне всё. Вы полагаете, что можно подойти ко мне дружески, сболтнуть что-нибудь этакое, и мы с вами повязаны, как мальчишки, которые надрезали пальцы, смешали кровь и зовут себя побратимами. Прошу вас, не обижайтесь, что я держу дистанцию. У стариков есть свои причины для замкнутости, никак не связанные с высокомерием». Вам следовало бы возобновить знакомство с Мальборо, сказал Барнс, делая вид, что услышанное произвело на него сильное впечатление. Вы бы славно поладили. Вы неудачно выбрали наречие. Барнс на время замолчал. К Грейвзенской пристани подошли баржи с лошадьми. Началась выгрузка. Блэкторнцы были драгунами, То есть сражались пешими, используя оружие и тактику пехоты, а перемещались на лошадях. Другими словами, это была ударная часть. Очевидно, высадившиеся взводы получили приказ скакать по дороге на восток вдоль реки, параллельно шлюпу. Сейчас все до смерти перепуганы. Заметил Барнс, подходя ближе и протягивая Даниэлю половину небольшого хлебца, на которую тот набросился почти как волк. «Послушать вигов, так якобиты уже на горизонте, подгоняемые католическим ветром. А сэр Исаак боится немца. Не могут якобиты и ганноверы разом занимать одно и то же пространство. Однако страхи вигов и сэра Исаака равно реальны». Упомянув о невозможности двум предметам находиться в одном объеме, Барнс обнаружил рот словесного тика, восходящего к Декарту. Другими словами, он выпускник Кембриджа или Оксфорда и должен сейчас быть приходским священником, а то и настоятелем. Как его сюда занесло? Когда сэр Исаак с таким трепетом говорит о немце, «Он имеет в виду не Георга Людвига!» В глазах Барнса мелькнуло недоумение, затем восхищенный интерес. «Лейбниц?» «Да». На сей раз Даниэль не смог подавить улыбку. «Так, сэр Исаак, не якобит?» «Ни в коей мере» пришествии Ганноверов, его страшит лишь то, что Лейбнец доверенное лицо Софии и принцессы Каролины. Даниэль не знал, стоит ли говорить Барнсу так много. С другой стороны, лучше Барнсу узнать правду, чем подозревать Исаака в тайной приверженности под Меношу. «Вы пропустили поколение», — заметил Барнс с озорством. «Во всяком случае, с той долей озорства» которая, возможна в одноногом драгунском полковнике. «Если Георг Людвиг питает интерес к философии или вообще к чему бы то ни было, то ему хорошо удается это скрывать», — отвечал Даниэль. «Должен ли я заключить, что нынешняя экспедиция берет исток в философском споре?» Барнс огляделся, словно увидел шлюп в новом свете. Аталанта уже вышла в фарватер и, не сдерживаемая более медлительными баржами, подняла больше парусов, чем на первом отрезке пути. На правом берегу меловые холмы отступали от реки, расширяя полосу болот у своего подножия. Слева лежал Тилбери, последний порт на том берегу. Дальше до самого моря тянулись илистые отмели. Даже с прибавленными парусами до цели был не один час. Исаак не появлялся. Даниэль рассудил, что не беда, если он побеседует с любителем философии. Он поднял глаза, выискивая подходящее небесное тело, однако погода хмурилась. Впрочем, под рукой был другой пример. Волны, расходящиеся от корпуса и от мели за Тилбери. «Я не вижу Солнца. А вы, полковник Барнс?» «Мы в Англии. Слухи о нем до меня доходили. Во Франции я как-то его видел. Сегодня нет?» «А Луну?» «Сейчас она полная и зашла за Вестминстер, когда мы грузились на Тауэрской пристани». «Луна с другой стороны планеты. Солнце за облаками». «И все же вода, которая нас несет, подчиняется им обоим, не ли?» «Согласно надежным источникам, отлив на сегодня не отменен». Барнс взглянул на часы. «В ширности он ожидается в семь утра». «Сизигийный отлив?» «Исключительно низкий. Посмотрите сами, какое течение». «Почему в отлив вода устремляется к морю?» «Под влиянием солнца и луны». «Однако мы с вами их не видим. Вода не обладает зрением и волей, чтобы за ними следовать. Каким образом солнце и луна, столь далекие, приказывают воде?» «Тяготение». Полковник Барнс понизил голос, словно священник, произносящий имя Господне, и огляделся – Не слышит ли их сэр Исаак Ньютон? «Теперь все так говорят. В моем детстве не говорили. Мы бездумно повторяли за Аристотелем, что в природе воды тянутся за луной. Теперь благодаря нашему спутнику мы говорим тяготение. Нам кажется, что мы стали умнее. Так ли это?» «Поняли вы приливы и отливы, полковник Барнс, от того, что сказали тяготение?» «Я и не утверждал, что понимаю». «Весьма мудро». «Довольно, что понимает он», — продолжал Барнс, глядя вниз, как будто мог видеть сквозь палубу. «Понимает ли?» «Так вы все утверждаете». «Мы, то есть, королевское общество?» — Барнс кивнул. Он смотрел на Даниэля с некоторой тревогой. Даниэль молчал, мучая его неопределенностью, так что Барнс, наконец, не выдержал. «Сэр Исаак работает над третьим томом, в котором разрешит все вопросы, связанные с Луной, объединит все». «Сэр Исаак выводит уравнения, которые согласовывались бы с наблюдениями Флемстида». Таким образом, вопрос будет решен окончательно, и если теория предсказывает орбиту Луны, то она применима и к плесканию морской воды. Но разве описать значит объяснить? По мне, так это неплохой первый шаг. Да, и его сделал сэр Исаак. Вопрос, кто сделает второй? Он или Лейбниц? Да. Лейбниц ведь не занимался тяготением. «Вам кажется, что сэру Исааку, сделавшему первый шаг, легче сделать второй?» «Да». «Мысль естественная», — признал Даниэль. «Впрочем, иногда тот, кто вышел раньше, забредает в тупик и остается позади». «Как может быть тупиком теория, которая безукоризненно все описывает?» Вы сами слышали недавно, как сэр Исаак выказал опасения насчет Лейбница. Потому что Лейбниц близок к Софии, не потому что он более великий ученый. Простите, мистер Барнс, но я Исаака знаю со студенческой скамьи. Поверьте мне, он не отцеживает комаров. Если он так тщательно готовится к битве, значит ему предстоит схватка с титаном. Чем Лейбниц опасен сэру Исааку? Хотя бы тем, что он не ослеплен восхищением и, в отличие от англичан, готов задавать трудные вопросы. Какие именно? Например, тот, что задал сейчас я. Как вода узнает, где луна? Как она чувствует луну сквозь землю? Тяготение проходят сквозь землю, как свет сквозь стекло. И какое же оно, это тяготение, если может проходить сквозь плотное вещество? Понятия не имею. Сэр Исаак тоже. Барнс на мгновение замер. А Лейбниц? У Лейбница совершенно иной подход. Настолько иной, что многим кажется диким. Преимущество его философии в том что она не требует говорить глупости о тяготении, струящемся сквозь землю, как свет сквозь стекло. Тогда у нее должен быть не менее серьезный изъян. Иначе величайшим ученым мира был бы не сэр Исаак, а он. «Быть может, он и есть величайший, но никто об этом не знает», — сказал Даниэль. «Впрочем, вы правы». Из ян Лейбницовой философии в том, что пока никто не может выразить ее математически, и потому он бессилен предсказывать затмения и приливы, как сэр Исаак». «Тогда что хорошего в философии Лейбница?» «Возможно, она правильная», — отвечал Даниэль.